Глава 10. Комплимент за комплимент. На следующий день Денис снова увидел Диану Толоконникову в школе, но в течение дня им не удалось перекинуться и парой фраз, а после занятий он прямо из школы отправился к Змеиному озеру. У чернокнижцев был там большой старый дом, он стоял прямо на берегу озера, неподалеку от местного яхт-клуба. Василий Глебович когда-то устроил здесь мастерскую по изготовлению керамических фигурок и посуды, а на втором этаже соорудил студию для внука. Денис любил рисовать, и поэтому огромная комната была завалена холстами, коробками с красками, тюдниками и мольбертами. В тишине и покое, с видом на озеро, юному чернокнижцу работалось особенно хорошо. Да, места в окрестностях были очень красивые. В теплую погоду Денис часто рисовал, сидя на огромном камне, выступающем из озера на мелководье. Парень набрасывал грифелем в большом альбоме «Лес» и «Берег озера», заросший травой и камышами, скопление облаков, отражающихся в кристально чистой воде, белоснежные яхты, неторопливо курсирующие по Змеиному озеру в районе яхт-клуба. В тот день Денис по своему обыкновению забежал в дом, чтобы захватить альбом для эскизов, точилку и пару простых карандашей, а затем отправился на озеро. Весна выдалась теплой. Его любимый камень, на котором он обычно сидел, нагрелся от жарких солнечных лучей. Чернокнижец скинул кроссовки и носки, закатал бы колен штанина джинсов, затем босиком прошелся по песчаному дну и забрался на валун. Устроившись поудобнее, он открыл альбом и взял в руку карандаш. «Господи, опять он!» — донеслось вдруг до него. Чернокнижец недоуменно огляделся по сторонам. «Диана Толоконникова в шортах, футболке и короткой легкой курточке стояла на длинном деревянном причале в нескольких метрах от него. Что ты здесь делаешь?» поинтересовалась она, захватывая пряди своих темных волос и собирая их в хвост на затылке. «Я здесь рисую». «Так ты еще и художник?» — уважительно протянула Диана, с любопытством его разглядывая. «Почему нет?» «Помимо того, что красавчик, отличник и плохой парень». «С чего это я плохой?» — изумился чернокнижец. «Я слышала, у завуча школы заведено на тебя целое досье, и на папке стоит огромный штамп с надписью «Кандидат в колонию для несовершеннолетних». «Нет у нее такого досье», — рассмеялся Денис. «Правда? А жаль. Из-за этих слухов половина девчонок школы спят и видят, как бы начать с тобой встречаться. Видимо, придется их разочаровать. Девчонки ведь любят плохих парней». Что-то никто из них мне этого не говорил. Денис сунул второй карандаш за ухо и начал быстро что-то набрасывать в своем альбоме, периодически поглядывая на Диану. Я заметила, что ты и сам не особо много говоришь, сказал Ди. Но некоторые вещи ведь тебе слов понятны. Например, вчера по лицу Снежаны я очень многое поняла. И что же ты поняла? спросил чернокнижец, не переставая рисовать. «Ты и нравишься, это и дураку, понятно. Она всех девчонок ревнует к тебе. Вот она меня вчера тоже взъелась». «Просто ты слишком хороша во всех отношениях», — хмыкнул Денис. «Она тебе завидует». «Ой, да ладно», — замахала руками Диана. «Как сказал вчера Вадим, спасибо за комплимент. Хотя я всегда считала, что главное не красота, а чувство юмора. Снежану тоже можно понять, кто бы не влюбился в эти...» Фиалковые глаза и точенные скулы. Денис бросил на нее насмешливый взгляд. «Комплимент за комплимент?» «Ага, держи», — сам напросился, — усмехнулась девушка. «Я Снежану, конечно, тоже понимаю», — пожал плечами Денис. «Но нельзя же отвечать взаимностью абсолютно всем». «Нельзя, верно». «А что это мы через половину озера перекрикиваемся?» — всплеснула руками Диана. «Погоди, я сейчас!» И она, быстро сбежав с причала, скрылась в зарослях камыша. Через пару минут чернокнижец увидел ее снова, на этот раз на берегу озера, совсем рядом со своим камнем. Дискинула красные потрепанные кеды, бросила их рядом с кроссовками Дениса и вброд дошла до валуна. Вскоре она уже сидела рядом с ним, свесив ноги в прохладную воду. Чернокнижец сделал еще пару штрихов и закрыл альбом. «Можно посмотреть?» — попросила Дип, потянувшись к нему. Денис машинально отодвинул его подальше. Диана тут же опустила руку. «Не хочешь делиться своим творчеством?» — тихо спросила она. «Просто Чернокнижец замялся. Я никогда еще никому не показывал свои рисунки». «Но почему?» — не поняла «Диана». — Понятия не имею. — Зачем же творить что-то, если этого не увидят другие люди? — с улыбкой спросила она. Ее слова имели смысл. — Да ведь и не отстанет, небось, пока не посмотрит. Немного подумав, Денис молча протянул ей альбом. Диана, просияв, открыла первую страницу и восхищенно ахнула. Он нарисовал ее, причем всего за несколько минут. Диана стояла на слегка покосившемся причале на фоне камышей. На заднем плане белели паруса яхт, синело небо, по которому плыли облака. Ласково светило солнце, и теплый ветерок шевелил ей волосы. Это был всего лишь карандашный набросок, но настолько профессионально сделанный, что хоть сейчас вешай на стену. — Но это же просто потрясающе! — выдохнула Диана. «У тебя настоящий талант!» Я и понятия не имела. «Ты этому специально где-то учился?» «Не-а», — покачал головой чернокнижец. «Само как-то получилось. Нужно же было чем-то заниматься в свободное между преступлениями время». «Преступлениями? Ах, да, я же забыла, что ты у нас плохой парень!» Диана рассмеялась и принялась осторожно переворачивать страницы альбома, «Могу акварелью, могу мелками», — сказал Денис. «Еще немного интересуюсь скульптурой. Лепил из глины и воска. У моего деда есть дом в лесу, тут неподалеку. Он оборудовал там для меня студию. Когда все достанет, я ухожу туда, чтобы немного побыть одному». «Иногда я тоже люблю одиночество», — призналась вдруг Диана. «Только у меня нет никаких талантов, поэтому я просто читаю или брожу по городу». Ну что ты делаешь здесь? спросил Чернокнижец. В Клыково? Нет, сейчас в этом яхт-клубе. А, -а, а, Диана покачала головой. Отец со своими коллегами по работе приехал покататься на яхте. Я с ним вроде не собиралась, но он меня с собой прихватил, да так быстро, что я еле успела переодеться. Сама не знаю, почему согласилась, видимо, чтобы не рехнуться от скуки. Но зато тебя вот встретила. «Уже хорошо. Славно сидим». «А ты что, любишь драконов?» — спросила она, переворачивая страницы. Денис усмехнулся. Рисуя, он скрупулезно воспроизводил то, что видел, но иногда добавлял различные фантазийные элементы. Чаще всего это были драконы, парящие над лесом, либо змеиным озером. У них были широко раскинутые крылья, изогнутые рога, когтистые чешуйчатые лапы и длинные изогнутые хвосты, совсем как в иллюстрациях к старинным восточным легендам. «Драконы меня всегда завораживали», — признался Денис, глядя на солнечные блики, играющие на поверхности воды. «Есть у них что-то такое фантастическое и запредельное. Не из этого мира». Видишь изображение дракона и сразу понимаешь, что в нашей обыденной реальности никогда не увидишь ничего подобного, а ведь они по-своему прекрасны. «Странный ты», — коротко сказала Диана. «Мне многие об этом говорят», — согласился чернокнижец. «Но мне это даже нравится. Люблю общаться с разными чудиками». «Ди!» — раздался вдруг громкий оклик со стороны яхт-клуба. Повернув головы, Денис и Диана увидели на причале высокого представительного мужчину лет сорока в брезентовой куртке и кепке, джинсах и высоких черных кожаных ботинках. «Папа?» — удивленно отозвалась Ди. «Я всюду тебя ищу, а ты тут прохлаждаешься. Мы скоро отплываем. Ты ведь плывешь с нами?» «Видимо, да», — недовольно произнесла Диана. «А иначе для чего ты меня сюда притащил?» Она аккуратно закрыла альбом с рисунками и неохотно протянула его Денису. «Не хочешь представить меня своему знакомому?» Как-то напряженно поинтересовался ее отец. «Ой, да, где мои манеры? Это Денис Чернокнижец!» Диана легонько похлопала парня по ноге. «А это мой отец, Владимир Семенович Толоконников. Прошу любить и жаловать!» Владимир Семенович снял с головы кепку, Подошел к краю причала, чтобы получше рассмотреть парня, и остолбенел. Теперь и Денис узнал мужчину и, в свою очередь, онемел от неожиданности. На причале стоял тот нервный, крикливый тип, любитель коричневых костюмов, который недавно сбил его машиной. Вот так Денис познакомился с отцом Дианы.